«Еще один вопрос», — сказал мейсон «Где вы были тринадцатого числа?» «Это за день до убийства?» «Да, в Лос-Анджелесе». «И что делали?» Моталась по магазинам и консультировалась со своими адвокатами. «А еще?» Она на минуту задумалась, с этим рассмеялась и ответила. «Я заметила Питера на улице и немного за ним проследила. Почему?» «Даже не знаю. Думаю, просто из любопытства». Я уже отказалась от услуг своих адвокатов в Санта-Барбаре, но когда увидела, как Питер зашел к вам, поняла, что пахнет жареным, и отправилась повидаться с Хэтли. — Как долго вы следили за мистером Кентом? — Пока он не отправился в Голливуд. Хотел даже остановить его и оговорить соглашение. Сейчас жалею, что этого не сделала. — Ладно, — сказал мейсон Что не делает Бог все к лучшему? — Так как вы обратились в суд через Хэтли и Хэтли? —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 подложные доказательства в обоснованиях правомерности моего прошения, и спросила, согласны ли они заниматься моим делом в связи с этим. Ну, я сообщила, что допустила несколько опрометчивых признаний некой обворожительной женщине, которая впоследствии оказалась детективом, нанятым противной стороной. Естественно, они сразу захотели умыть руки, и они заявили, что впредь ноги моей... Чтобы не было у них в конторе, я заплатила пятьсот долларов за все про все, и они решили, что еще дешево отделались. — А вы всегда играете по принципу и нашим, и вашим. — Точно. У меня привлекательная внешность. Мужчинам никогда не нужна была моя любовь, вернее, тем, за кого я выходила замуж. Это были старые глупцы с деньгами. Если когда-нибудь опять выйду замуж, то это будет только по любви. Я устал охотиться за деньгами. — А вы что, подумаете о новом замужестве? — спросил он как бы невзначально. — Нет, конечно, нет. — Ладно, договорились, — сказал мейсон подводя черту. — Утром у меня будут для вас деньги. Он проводил ее до двери. Уже в коридоре она повернулась и спросила. — Вы же не расскажете, хот ли, хот ли, о той шутке, что я сыграла с ними? — Я? Нет, — ответил мейсон Все, чего я хочу это иметь в руках, ваши отказы от исков, оформленные должным образом и вы получите свои двадцать пять тысяч долларов. Вам вручат повестку в суд как свидетелю страны защиты. Договорились. И не вздумайте совершить глупость, изменить показания, после того, как я вытащу вас на свидетельскую трибуну, — предупредил мейсон Не беспокойтесь, — ответила она. — Я стрелянный воробей, и знаю, когда и как вести себя с мужчинами. С вами шутки плохи, мистер мейсон Он поклонился, улыбнулся и закрыл дверь. Дэлла Стрит вылетела из библиотеки, держа блокнот карандаш. Проклятая маленькая интриганка вырвалась на нее. Я была готова выдрать ей волосы, ну ей же такие женщины. мейсон усмехнулся и сказал, «Всякий, кто может выскользнуть из лап Хэтли, Хэтли, достойный этого эпитета. Это был тот случай, когда коса нашла на камень. Они думали, что выпадут, что ясновательно, она оставила их с носом». Мне противна сама мысль, что вы отдадите ей двадцать пять тысяч долларов. Держу пари, что она все равно не стала бы копать против Петра. Она без ума от Причарда. Пусть тебя это не тревожит. Утешил мейсон Почти все эти денежки к у твоего приятеля Причарда, а ему понадобятся наличные, чтобы расплатиться с мирной дюшанкой. Ты могла бы позвонить мирнее и сообщить, что сейчас самое время наведаться в отель к Причарду и пригрозить тому арестом, если он не выложит монеток к завершеннему утру. Делла Стрит бросила их к телефону. «Позвоню!» — да с каким удовольствием! — воскликнула она. Глава двадцать первая Судья Маркхэм, усевшись на массивном вращающемся кресле за судейским столом, взглянул в сторону присяжных и спросил. — Есть ли джентльмену у сторон какие-либо возражения против того, чтобы продолжить судебное заседание? — У защиты нет возражений, — ответил Мэйсон.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 Беседовали с своим клиентом, мистером Мэддоксом, приблизительно до одиннадцати, затем пошли спать. — Да, где-то около одиннадцати. — Тогда выходит, что вы находились все это время в комнате вашего клиента? — Да, конечно. — Вы вошли в комнату сразу же после того, как закончили совещание с нами, согласно вашим вчерашним показаниям? — Да. — И оставались там приблизительно до одиннадцати? — Да, я оставался. — Вы уверены, что никуда не выходили? — Ну, я... Он понизил голос и умолк. — Продолжайте, — потребовал мейсон Не вижу, какое это может иметь значение, — огрызнулся Дункан, бросив быстрый взгляд на кружного прокурора. Блэйн вскочил с места. — Ваша честь! — воскликнул он. — Я возражаю против постановки вопроса. — Вопрос не по существу, не соответствует процедуре перекрестного допроса и не имеет к этому делу никакого отношения. — Возражение отклоняется, — резко ответил ему судья марком а дайте вспомнить.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 — Возможно, мне в связи с этим следует задать несколько вопросов предварительно, чтобы дать ей понять, что мы перейдем от моста тогда, когда в него упремся, — перебил его судья Маркхэм. — Мисс Хаммер, пройдите для дачи показаний. Эдна Хаммер вышла вперед, была приведена к присяге и заняла место на свидетельской трибуне. Лицо ей было бледным и осунувшимся. — Ваше имя Эдна Хаммер. Вы племянница обвиняемого и проживаете с ним в его доме.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 — Где был тот самый нож? — Возражаю против постановки вопроса, как в части формулировки, так по существу. Так он не имеет прямого отношения к делу, — заявил мейсон Мы намерены доказать вашу честь, что нож находился у обвиняемого, — возразил Бергер. — Если это так, то возражение защиты отклоняется, — заключил судья. — Отвечайте на вопрос, — потребовал Бергер. — Какой-то...